у хаджи украли нарядную уздечку. Он взял осла за ухо и повел домой. Через несколько дней, увидев эту уздечку на громадном египетском осле, он, в удивление оглядывая осла, его голову и все его сложение, сказал «Голова, как у моего осла, а вот в теле он, сильно изменился.